находился город Ром с его литейными и другими промышленными предприятиями, а также Итова и Аллатуна с самыми большими литейными заводами к югу от Ричмонда. А в самой Атланте изготовлялось не только оружие, снаряды, седлы и походные палатки. Здесь были расположены самые крупные прокатные станы юга, все основные железнодорожные депо,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 Она понимала, если военные действия приблизятся к Атланте, Фил должен будет уйти на фронт. Ему уже исполнилось шестнадцать, и он был зачислен в войска внутреннего охранения. Фенни Элсинг, бледная, с ввалившимися глазами, все еще не оправившаяся после Геттисбергской трагедии, старалась отогнать от себя страшную картину, неотвязно стоявшую перед ее мысленным взором Все эти месяцы лейтенант Даллас Маклюр умирает в тряской повозке, влекомой валами по размытым дождями дорогам, в дни ужасного бесконечного отступления к Мэриленду. Капитана Кэрри Эшберна мучила недействующая рука, и к тому же он был подавлен тем, что его ухаживание за Скарлетт зашло в тупик.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 Он сидел в затененном углу веранды, небрежно скрестив длинные ноги в щегольских сапогах. На коленях у него безмятежно посапывал во сне малыш Уэйд, удовлетворенно зажав в кулачке тщательно обглоданную куриную косточку. Когда появлялся Ред Батлер, Скарлетт обычно позволяла Уэйду позже ложиться спать, потому что робкий застенчивый мальчик был прямо-таки околдован Редтом. Да и тот, как неудивительно, казалось, привязался к ребенку. Обычно присутствие Уэйда раздражало Скарлетт, но на коленях у Ретта он всегда вел себя примерно. Что до тетушки Питти, то она всеми силами старалась справиться с отрыжкой, ибо петух, которого они съели за ужином, оказался старой жилистой птицей. В то утро тетушкой Питти... Было принято тягостное решение зарезать этого патриарха, пока он не отдал Богу душу по причине преклонного возраста и тоски по своему давно уже съеденному гарему. День за днем он чах в опустевшем курятнике, слишком удрученный, чтобы кукарекать. Когда дядюшка Питер свернул ему шею, деликатную душу тетушки Питтопед внезапно одолели сомнения — Допустимо ли насладиться этой птицей в кругу семьи, в то время как многие из друзей неделями не могут отведать куриного мяса? И она решила пригласить гостей. Мелани, которая была уже на пятом месяце и давно перестала принимать у себя и появляться в обществе, пришла от этой затеи в ужас. Но тетушка Питти на сей раз проявила твердость — Было бы крайне эгоистично самим съесть всего петуха. А если Мелани подтянет верхний обруч кринолина повыше, никто ничего не заметит, тем более, что она такая плоскогрудая. — Ах, тетя Питти, не хочу я принимать никаких гостей, когда Эшли... — Так ведь это, если бы Эшли... «Если бы его больше не было!» — дрожащим голосом произнесла тетушка Питти, ибо в душе не верила, что Эшли жив. «Но он, поверь мне, не больше мертв, чем мы с тобой, а тебе полезно немножко побыть с людьми, и я приглашу еще Фенни Элсинг. Миссис Элсинг просила повлиять на нее, чтобы она перестала чураться общество». «Нет, тетя Питти...» Мне кажется, это жестоко, принуждать Фенни появляться на людях, когда бедняжка Даллас так недавно. Ну вот, Мелани, сейчас ты доведешь меня до слез, если будешь спорить. Насколько я понимаю, я твоя тетка и знаю, что к чему. Я хочу позвать гостей. Итак, так тетя Питти настояла на своем и в последнюю минуту к ней прибыл гость, которого она не ждала и отнюдь не жаждала видеть. Когда запах жареного петуха распространился по дому, Ред Батлер, только что возвратившийся из одной из своих таинственных поездок, появился в дверях с большой нарядной коробкой конфет под мышкой и кучей двусмысленных комплиментов по адресу тетушки Питти на устах, после чего уже нельзя было не пригласить его к столу, хотя о тетушке Питти было хорошо известно, какого мнения о нем доктор Мид и его супруга, и как Фенни Элсинг настроена против всех мужчин, не надевших военной формы. Ни Чита Мидов, ни Фенни не поздоровались бы с ним при встрече на улице, но в доме друзей они вынуждены будут соблюдать приличия. Притом кроткая Мелани, решительнее, чем когда-либо, Оказывала ему теперь покровительство После того, как, благодаря его стараниям, Мелани получила известие об Эшли Она публично заявила, что пока она жива, двери ее дома всегда будут открыты для мистера Батлера чтобы люди про него не говорили Опасения тетушки Питти немного ослабели, когда она увидела, что Рэд на этот раз расположен быть паенькой Он с таким почтительным сочувствием уделял внимание Фенни, что она даже улыбнулась ему, и ужин прошел отлично. Это было королевское пиршество. Кэри Эшберн принес немного чаю, который он обнаружил в кисете одного из пленных Янки, отправляемых в Андерсон-Вилл. И всем досталось по чашечке чаю, слегка отдававшего табаком, Все получили также по крошечному кусочку жесткого старого петуха с соответствующим количеством соуса из кукурузной муки с луком, по мисочке гороха и по хорошей порции риса с подливкой, правда, несколько водянистые из-за нехватки муки».